Сионерское общество Свет на Сходе представляет четвёртую книгу Моисея Числа Глава 1 И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской в скинии собрания в первый день второго месяца во второй год по выходе их из земли египетской говоря И счислите всё общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имён всех мужского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их, исчислите их ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который вроде в своём есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами: от Трувима Елицур, сын Шедеура; от Семиона Шелумиил, сын Цуришаддая; от Иуды Наосон, сын Аминадава; от Иссахара Нафаноил, сын Цуара; от Завулона Елеав, сын Хилона; от сыновей Иосифа; от Ефрема Елишама, сын Амиуда. от маносии гамлиил сын педакура от виниямина авидан сын гидеония от дана ахиезер сын амишаддая от асира пагиил сын охрана от гада елиасав сын регуила от нифолима ахира сын инана это избранные ему же общества начальники колен отцов своих главы тысячи израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей этих, которые названы по именам, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия своих породам их по семействам их по числу имен от двадцати лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею, и сделал он исчисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувимовых первенцы Израилева по родам их по племенам их по семействам их по числу имен поголовно всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны и численно в колenie Рувимовым сорок шесть тысяч пятьсот сынов Семионовых по родам их по племенам их по семействам их по числу имен поголовно всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны и численно в колене Семеновым пятьдесят девять тысяч триста сынов Гадовых по родам их по племенам их по семействам их по числу именных по головно всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны и численно в колене Гадовым сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят сынов иудиных по родам их по племенам их по семействам их по числу имен их поголовно всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны и численно в колене иудинам семьдесят четыре тысячи шестьсот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 сынов Вениаминовых, парадам их по племенам их по семействам их по числу именных поголовно всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны и счислено в колене Вениаминовым тридцать пять тысяч четыреста сынов Данных, парадам их по племенам их по семействам их по числу именных поголовно всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны Исчислена в колене Дановым шестьдесят две тысячи семьсот сынов асировых по родам их по племенам их по семействам их по числу имен их по головно всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны. Исчислена в колене асировым сорок одна тысяча пятьсот сынов Нифалимовых. по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, по головно всех мужского пола от двадцати лет и выше всех годных для войны исчислено в коление Нифалимовым пятьдесят три тысячи четыреста. Вот вошедшее в исчисление которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля двенадцать человек по одному человеку из каждого племени. И было всех вошедших в исчисление сынов израильтевых по семействам их от двадцати лет и выше всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними, и сказал Господь Моисею, говоря. только колена левия на не вносив в перепись и не исчисляя их вместе с сынами Израиля но поручили левитам скинию и откровение и все принадлежности её и всё, что при ней, пусть они носят скинию и все принадлежности её и служат при ней и около скинии пусть ставят стан свой и когда надлебно переносить скинию пусть поднимают ее левиты и когда надобно остановиться с кинией, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим. А левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых. И будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали. Глава 2. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамении своём. при знаках семейств своих, перед скинии и собрания вокруг должны ставить стан свой. с передней стороны к востоку ставит стан, знамя стана иудина по ополчениям их и начальник сынов иудиных на сон сын аминадава и воинство его вошедшие в исчисление его семьдесят четыре тысячи шестьсот. после него ставить стан колена из Сахарова и начальник сынов из Сахаровых на Фонаил сын Цуара и воинство его вошедшее в исчисление его пятьдесят четыре тысячи четыреста. далее ставить стан колена Завулонова и начальник сынов Завулоновых Илеав сын Хилона и воинство его вошедшее в исчисление его пятьдесят семь тысяч четыреста. всех вошедших в исчисление к стану иуды сто восемьдесят шесть тысяч четыреста по ополчениям их первыми они должны отправляться знамя стана рувимового к югу по ополчениям их и начальник сынов рувимовых елицур сын шедеура и воинство его вошедшие в исчисление его сорок шесть тысяч пятьсот Под для него ставит стан Калена Семионова и начальник сынов Семионовых Шилумиил сын Цуришаддая и воинство его вошедшее в исчисление его пятьдесят девять тысяч четыреста. Потом Калена Гадова и начальник сынов Гадовых Елиасав сын Ригуила и воинство его вошедшее в исчисление его сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят. Всех вошедших в исчисление к стану Рувимову сто пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят по ополчениям их вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, таки должны идти каждый на своем месте при знаменах своих, знаме стана Ефремова по ополчениям их к западу. И начальник сынов Ефремовых Елишама сын Амиуда и воинство его вошедшее в исчисление его сорок тысяч пятьсот. Под для него колено Манассиена и начальник сынов Манассиенных Гамалиил сын Педацура и воинство его вошедшее в исчисление его тридцать две тысячи двести. Потом колено Вениаминова. И начальник сынов Вениаминовых Авидан сын Гидеония и воинство его вошедшие в исчисление его тридцать пять тысяч четыреста. Всех вошедших в исчисление к стану Ефремову сто восемьдесят тысяч сто по ополчением их третьими они должны отправляться знамя стана Данова к северу по ополчением их. И начальник сынов Дана Ахиезер, сын Амишаддая, и воинство его, вошедшие в исчисление его, шестьдесят две тысячи семьсот. Подле него ставит стан колена Асирова, и начальник сынов Асировых Пагиил, сын Ахрана, и воинство его, вошедшие в исчисление его, сорок одна тысяча пятьсот. Далее ставит стан колена Нефалимова. И начальник сынов нефалимовых Ахира сын Янана и воинство его вошедшие в исчисление его пятьдесят три тысячи четыреста. Всех вошедших в исчислении к стану Дана сто пятьдесят семь тысяч шестьсот. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынови Израилевыми, как повелел Господь Моисею, и сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим. по семействам своим. Глава 3. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синай. И вот имена сыновей Аарона: первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сыновей Аарона, священников помазанных которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиут умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицом Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было, и остались священниками Илиазар и Ифамар при Аароне отце своём. И сказал Господь Моисею, говоря: Приведи колено Левияна И поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему, и пусть они будут на страже за него и на страже за всё общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону брату твоему и сыновьям его священникам в распоряжение. да будут они отданы ему из сынов израилевых а арон уже и сыновьям его поручи скинию откровения чтобы они соблюдали священническую должность свою и всё что при жертвеннике и за завесой а если приступит кто посторонний предан будет смерти и сказал господь Моисею говоря вот Я взял левитов из сынов израилевых вместо всех первенцев разверзающих ложе сна из сынов израилевых, они будут взамен их. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев израилевых, от человека до скота. Они должны быть мои, я, Господь. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: И счисли сынов левииных по семействам их, породам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли. И исчислил их Моисей и Аарон по слову Господнему, как повелено. И вот сыновья Левия по именам их: Герсон, Каав и Мирари. И вот имена сынов Герсона пародамых: Ливни и Шемей. И сыновья Каава пародамых: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узеил. И сыновья Мирари пародамых: Махли и Муши. Вот роды Левии по семействам их: от Герсона род Ливни. и род Шимея это роды Герсона изчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше семь тысяч пятьсот роды Герсона должны становиться станом позади скинии на запад начальник поколения сынов Герсоновых Елиасав сын Лаэла хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее И завесы входа скинии собрание, и завесы двора, и завесы входа двора, которые вокруг скинии и жертвенника, и верёвки её со всеми их принадлежностями. От Кафа, род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона и род Узиила. Это роды Кафа по счёту всех мужского пола от одного месяца и выше. Восемь тысяч шестьсот, которые охраняли святилище. Роды сынов Кафовых должны ставить стан свой на южной стороне Скинии. Начальник же поколения родов Кафа — Елцофан, сын Узеила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. начальник над начальниками левитов елеазар сын аарона священника под его надзором те которым верено хранение святилища от мирари род махели и род муши это роды мирари изчисленных по числу всех мужского пола от одного месяца и выше шесть тысяч двести начальник поколения родов мирари цуреил сын Авихаила они должны ставить стан свой на северной стороне скинии хранению сынов мирариных поручаются брусье скинии и шесты её и столбы её и подножие её и все вещи её со всем устроиством их и столбы два раса со всех сторон и подножие их и кольья их и верёвки их А с передней стороны Скинии к востоку перед Скинией собрание должны ставить Стан Моисей и Аарон и сыновья их, которым верено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных Левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему порадам их всех мужского пола от одного месяца и выше. двадцать две тысячи. И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилево от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израилевых, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых. и исчислил Моисей, как повелел ему Господь всех первенцев из сынов израилевых, и было всех первенцев мужского пола по числу имен от одного месяца и выше двадцать две тысячи двести семьдесят три. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми левитов вместо всех первенцев из сынов израилевых и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп двухсот семьдесят трех, которые лишние против числа левитов и из спервинцев израильских, возьми по пять сиклей за человека, по сикле священному возьми двадцать ер в сикле и отдай серебро это Аарону и сыновьям его в выкуп за излишних против числа их. И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами от первенцев израильтяных взял серебра тысячу триста шестьдесят пять сиклей по сиклю священному и отдал Моисею серебро выкупа за излишних а орону и сыновьям его по слову Господнему, как повелел Господь Моисею. Глава четвертая. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: Ищили сынов Кафовых из сынов Левииных парадам их по семействам их от 30 лет и выше до 50 лет всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Вот служение сынов Кафовых левитов парадам их по семействам их в скинии собрания носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыновья его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения, и положат на неё покров из кож синего цвета, и сверху накинут покрывало всё из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов в предложение накроют одеждой из голубой шерсти. и поставить на него блюдо, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нём. И возложат на не одежду богряную, и покроют её покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его. И возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильники лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для илея, которые употребляют при нём. И покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки, и на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения в святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих. и положат на носилки и очистят жертвенник от пепла и накроют его одеждой пурпуровой и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нём: угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих и вложат шесты его. И возьмут пурпуровую одежду И покроют умывальник и подножие его и положат на них кожаные синие покрывала и поставят на носилки. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыновья его покроют всё святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафовы подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Эти части скинии собрания должны носить цены кафовы Елиазару сыну Аарона священника поручается елей для светильника и благовонное курение и всегдашние хлебные приношения и елей помазания поручается вся скиния, и все скинии и всё, что в ней, святилище и принадлежности его И сказал Господь Моисею и Аарону говоря Не погубите колено племен кафовых из среды левитов Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. А Аарон и сыновья его, пусть придут и поставят их каждого в служении его и уносят его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают её, чтобы не умереть. И сказал Господь Моисею, говоря: И счисли и сынов герсоновых по семействам их по родам их от 30 лет и выше до 50 лет и счисли их всех способных к службе чтобы отправлять работы при скинии и собрании вот работы семейств герсоновых при их служении и ношении тяжестей они должны носить покров скинии и скинию собрания и покров её и покров кожаный синий который поверх его и завес у входа в скинии собрания и завесы двора и завес у входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и верёвки их, и все вещи относящиеся к ним, и всё, что нужно делать при них, они должны исполнять. По повелению Аарона и сыновей его, должны производиться все службы сынов герсоновых при всяком ношении тяжести и всякой работе их и поручить их хранению всё, что они носят вот службы родов сынов герсоновых в скинии собрания и вот что поручается их хранению под надзором ифамара сына аарона священника сынов мирариных парадам их по семействам их и числий от 30 лет и выше до 50 лет исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания: брус её скинии и шесты её и столбы её и подножие её, и столбы два раса со всех стороны подножие их, и колья их и верёвки их и все вещи при них и все принадлежности их. И поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работа родов сынов мираринных по службе их при скинии собрания под надзором Ифомара сына Аарона священника. И счастлили Моисей и Аарон, и начальники общества сынов Кафовых, по родам их и по семействам их. от тридцати лет и выше до пятидесяти лет всех способных к службе для работ в Скинии собрания и было исчислено парадам их две тысячи семьсот пятьдесят. Это исчисленные из родов Кафа все служащие при Скинии собрании, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему данному через Моисея. И исчислены сыны Герсоновых по родам их и по семействам их от тридцати лет и выше до пятидесяти лет все способные к службе для работ в скинии собрания, и было исчислено по родам их по семействам их две тысячи шестьсот тридцать. Это исчисленные из родов сынов Герсоновых все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему. И исчислены роды сынов мираринных по родам их по семействам их от тридцати лет и выше до пятидесяти лет все способные к службе для работ при скинии собрания и было исчислено по родам их по семействам их три тысячи двести. Это исчисленные из родов сынов мираринных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему данному через Моисея. И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля по родам их и по семействам их от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, все способные к службе для работ и ношения в скинии собрания, и было исчислено их восемь тысяч пятьсот восемьдесят по повелению Господнему через Моисея. определены они каждый к своей работе и ношению и исчислены как повелел Господь Моисею глава 5 И сказал Господь Моисею говоря Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокажённых и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мёртвого, и мужчины и женщины вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они стан в своих среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым: Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются в грехе своём, который они сделали, и возвратятся полно то в чём виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику сверхъовное очищение, которым он очистит его. И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит, и посвящённое кем-либо ему принадлежит. Всё, что даст кто священнику, ему принадлежит и сказал Господь Моисею говоря объявися нам израильевам и скажи им если изменит кому жена и нарушит верность ему и переспит кто с ней и изальёт семя И это будет скрыто от глаз мужа её, и она осквернится тайно, и не будет на неё свидетеля, и не будет уличена. И найдёт на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдёт на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведёт муж жену свою к священнику и принесёт за неё в жертву десятую часть яф и ячменные муки. но не возливает на неё елее и не кладёт ливана потому что это приношение ревнования приношение воспоминания напоминающее о беззаконии а священник пусть приведёт и поставит её пред лицу господа и возьмёт священник святой воды в глиняный сосуд и возьмёт священник земли с полускинии и положит в воду и поставит священник жену пред лицом господним и обнажит голову жены И даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянут её священники, скажут жене: Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то не вредима будешь от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, Если кто переспал с тобой кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянёт жену клятвой проклятия и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоём, и досы сделает Господь лоно твоё опавшим и живот твой опухшим. И да войдёт вода эта наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твоё. И скажет жена: Аминь. Аминь. И напишет священник заклинание эти на свитки и смоет их в горькую воду и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдёт в неё вода, наводящая проклятие ко вреду её. И возьмёт священник из рук жены хлебное приношение ревнования и вознесёт это приношение пред Господом и отнесёт его к жертвеннику. И возьмёт священник горстью из хлебного приношения часть в память и сожжёт на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит её водой, тогда если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, носящая проклятие, войдёт в неё ко вреду её, и опухнет чрево её, и опадёт лоно её, и будет эта жена проклята и в народе своём. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяема семенем. Вот закон ревнования: когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдёт дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник всё по этому закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Глава шестая. И сказал Господь Моисею, говоря: Объявись и нам Израильтям и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обед на Зарейство, чтобы посвятить себя в Назарее Господу. то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод во все дни назарейства своего не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда от зелен до кожицы Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назарее Господу свят он. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в назарее Господу, не должен он подходить к мёртвому телу. Прикосновением к отцу своему и матери своей и брату своему и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрёт при нём кто-нибудь вдруг нечаянно, И он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его в седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику к входу в скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во все сожжение и очистит его от осквернения мертвым телом. Яс빛ит голову его в тот день и должен он снова начать посвящённые Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о назарее. Когда исполнится дни назарейства его, должен он привести его ко входу скинии собрания. И он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без пороков во все сожжения и одну однолетнюю агнццу без пороков в жертву за грех и одного овна без пороков в жертву мирную и корзину опреснников из пшеничной муки хлебов испечённых с елеем и пресных лепёшек помазанных елеем и при них хлебное приношение и возлияние. И представит это священник пред Господом и принесёт жертву его за грех и всесожжение его. Овна принесёт в жертву мирную Господу с корзиною опресников. Также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его. И острижёт назарей у входа в скинию собрания голову назарейства своего и возьмёт волосы головы назарейства своего и положит на огонь, который под мирной жертвой И возьмёт священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепёшку и положит на руки назарею после того, как острижёт он голову назарейства своего. И вознесёт это священник, потрясая пред Господом. Это святыне для священника сверх грудины под венесении сверх плеча возношения. После этого назарей может пить вино. Вот закон о назарее, который дал обет и жертва его Господу за назареество своё. Кроме того, что позволит ему достаток его, по обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверх узаконенного назареества его. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи Аарону и сыновьям его, Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя; да презрит тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя; да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их. Глава 7. Когда Моисей поставил скинию и помазал её, и осветил её, и все принадлежности её, и жертвенники, все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли 12 начальников израилевых, главы семейств, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение своё пред Господом. шесть крытых повозок и 12 волов по одной повозке от двух начальников и по одному волу от каждого и представили это перед скинией и сказал Господь Моисею говоря возьми от них это будет для отправления работ при скинии собрания и отдай это левитам смотря по роду службы их и взял Моисей повозки и волов и отдал их левитам Две повозки и четырёх волов отдал сынам Герсоновым по роду слуг их, и четыре повозки и восемь волов отдал сынам Мирариным по роду слуг их под надзором Ифамара сына Арона священника, а сынам Кафовым не дал, потому что служба их носить святилище на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение своё перед жертвенником. И сказал Господь Моисею: По одному начальнику в день пусть приносят приношение своё для освящения жертвенника. В первый день принёс приношение своё Наасон, сын Аминадава от колена Иудина. Приношение это было одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей, одна серебряная чаша в семьдесят сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношении хлебные, одна золотая кадильница в десять сиклей, наполненная курением, один телец, один овин, один однолетний агнец во все сожжения, один козел в жертву за грех. И в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев, вот приношение на Ассона сына Аминадава. Во второй день принёс Нафанаил, сын Цуара, начальник колена из Сахарова, Он принес от себя приношения: одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей, одну серебряную чашу в семьдесят сиклей, по сиклю священному наполненные пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношении хлебное, одну золотую кадильницу в десять сиклей, наполненную курением, одного тельца, одного овна, одного однолетнего агнца во все сажения. Одного козла в жертву за грех и в жертву мирную двух волов, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение нафаноила сына Цуара. В третий день начальник сынов Завулоновых Илиав, сын Хилона, приношение его: одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей. Одна серебряная чаша в 70 сиклей по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с ялеем, в приношения хлебные. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение. Один козёл в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов в пять козлов, пять однолетних агнцев вот приношения Илия во сына Хилона. В четвёртый день начальник сынов рувимовых, или Цур, сын Шедеура, приношение его: одно серебряное блюдо весом 130 сиклей и одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с яилем, в приношении хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козёл в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елицура сына Шедеура. В пятый день начальник сынов семионовых Шелумиил, сын Цуришаддая, приношение его одно серебряное блюдо весом в сто тридцать сиклей, одна серебряная чаша в семьдесят сиклей по сиклю священному наполненная пшеничной мукой, смешанной с хлебным в приношении хлебное, одна золотая кадильница в десять сиклей наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во все сожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов. и пять однолетних агнцев вот приношение шелумиила сына цуришаддая конец первой стороны первой кассеты